И Аллах один выслушал свою мать, и когда то кончила говорить, ответил: "О матушка, я сам думал обо всем, что ты говоришь. Я хорошо знаю, что я сын бедняка. Но все это, о матушка, меня не удержит и не изменит намерений сделать то, что я задумал. Надеюсь, о матушка, что раз я твой сын Ты окажешь мне это благодеяние, а иначе я умру, и ты лишишься меня. Избавь же меня от смерти, ведь, как бы то ни было, я твой сын. Услышав слова Алладина, его мать совсем растерялась и молвила. — Да, дитя мое, я тебе мать, а ты мне сын, и ты кровь моего сердца, и нет у меня никого, кроме тебя. Я больше всего хотела бы на тебя порадоваться и тебя женить, но когда я пожелаю найти тебе невесту, это будет дочь людей, равных нам и схожих с нами. Ведь когда я стану искать ее, меня тоже спросят, есть ли у тебя ремесло или земля или сад. А если я потеряюсь, отвечая бедным людям таким, как я — то как осмелюсь я и попрошу тебя в жены дочь султана у ее отца, владыки Китая, выше которого нет и не будет? Я отдаю это дело на твой суд. Подумай же хорошенько и вернись к разуму. Да если бы я, допустим, и пошла к султану с твоей просьбой, чтобы угодить тебе, это принесло бы нам лишь беду и несчастье, ибо это дело очень опасное, и, может быть, в нем таится для нас страшная смерть. Ведь в таком деле скрыта великая опасность. Как хватит у меня духа смелиться на столь великую дерзость и просить у султана его дочь, и каким путем это сделать, и как я могу войти к нему? А если даже это удастся, и меня поставят перед ним то я скажу, и когда меня спросят, что отвечу? Допустим, я укреплю свое сердце и скажу им о твоей просьбе. Ведь они, наверное, подумают, что я сумасшедшая. Но, положим, я и пройду к султану. Какой же подарок я возьму для него с собой? Ведь это, сынок, такой султан, что к нему не пойдешь без подношения. Правда, султан кроток и ласков? И он не прогонит человека, который пойдет и встанет перед ним, требуя справедливости при обиде или тяжбе. И если кто-нибудь придет, ища у него защиты и прося милости, он дарует ему просимое, ибо он великодушен и щедр, и тот, кому он окажет милость, заслуживает награды. Ведь никто не станет чего-нибудь просить, если, во-первых, не заслужил награды и, во-вторых, не имеет причины просить милости, например, заслуг перед султаном или перед страной или какого-нибудь другого повода. А ты скажи, что ты сделал для султана и для страны, чтобы заслужить от него милости, да еще такой милости, какой ты от него ждешь?» Не подстать тебе такая милость, сынок, и не жалует султан никому таких наград. И кроме того, сынок, я тебе уже говорила, что никто не пойдет к султану с просьбой, не взяв с собой драгоценного подарка, соответствующего его сану. Как же я подвергну себя опасности у дитя мое и потребую у султана его дочь?